Глава 17. Маруся долго стояла на крыльце Ярославной, хотя ей не было видно с него ни дороги, ни машины, да к тому же ни солнца, ни ветра не было и в помине, и нехкому было ей обратить свои тоскующие жалобы, спали в луги, степи, спали в и князя, и дружину, спали меня на самот, або не греи и не свите, загину Владно, я загину. Окончание стихотворения Шевченко «Плачь Ярославны» все-таки осторожно прошептала она холодному дождю, невесело рассмеялась и зашла в дом. Дом этот то ли из-за своей ветхости, то ли потому, что Маруся так или иначе была в нем все-таки не родной всегда успевал приобрести нежилой дух даже за пару дней хозяйского отсутствия. Вот и сейчас в нем все выглядело остылым и чуждым, и она еще долго бесцельно тыкалась по углам, и, будучи не в силах отвязаться, От пришедшего на ум малороссийского соловья бормотала Маруся на разных языках начало его завета «Я кумруту, пуховайте, меня на могиле, среди степу Широхова, нав крайней милей». Начало стихотворение Шевченко завещание. Когда-то давно, когда Маруся была еще совсем маленькой, попалась ей на глаза крошечная синяя книжечка, где этот завет был напечатан на ста различных языках. И это произвело на нее такое впечатление, что она невольно выучила, ну, не полностью все стихи, а лишь их начало, разумеется, не справившись с японским, ивритом и прочими таинственными алфавитами «Юлгинэмлей асэрагиз сизмени кябрда». Далее цитируется завещание, соответственно, на кабардинском, английском, финском языках и идише. Механически говорила она, убирая грязную чашку и затапливая печь. Вырин вертелся рядом и все почему-то слишком уж преданно заглядывал ей в глаза — Она накормила его остатками сыра и все глупо твердила и твердила заветные строки «Кон Мак лепузия. И появившаяся неведомо откуда мысль о смерти теперь почему-то так и не отставала от нее. Маруся забралась ногами на кровать, прижалась к собаке и призналась себе, что эта неуместная мысль на самом деле появилась, хотя и неведомо откуда, но точно известно где, под сводами Красного паркового грота. И, наверное, не случайно прогнал ее оттуда хозяин места. Конечно, всем известны всяческие спелеологические байки про белых монахов и дам, появляющихся в пещерах, про разгинувших навсегда искателей счастья, в здешних местах усугубляющиеся еще и якобы оскверненные, провалившиеся церковью. Но все это были поверхностные, лупковые истории, никогда не затрагивавшие большего глубин души. Но мысль о смерти возникла где-то в подсознании, и даже не в подсознании, а именно в той самой глубине души, куда иногда человек заглянет на мгновение и тут же отведет нескромный и мало что понимающий взгляд. В принципе, Маруся могла бы и вовсе не вспомнить о ней, если бы не эти подвернувшиеся совсем по другому поводу строчки. Нохмайн тост бегрот мих Бридер, А и правда иногда сладко помечтать о том, где же окажется твоя могила, с замиранием сердца подумала она. Вот и человек, прославивший этот парк, например, можно сказать, всю жизнь мечтал о здешних краях, как о некой сказочной стране, в которой, наконец, он мог бы успокоить не только плоть, но и дух, не о Лиловом Петербурге мечтал, и не о швейцарских горах, а о дебрях со всякой Оксаково-Тургеневской дичью. И, разумеется, не домечтался. Точно так же, как и другой его последователь, так и не пришел умирать на Васильевский остров. Возможно, потому что для мечты настоящей, а не условно-поэтической, не было у него какого-то органа, незадавленного блеском рассудка и насмешки. А вот другой, хоть и мечтал куда скромнее, всего лишь о милом пределе, все же оказался рядом с отеческими полями и гробами, потому как был плоть от плоти этих полей и гробов. И пепелища его давно проросли жизнью, А бледный огонь первого так и продолжает лезать все оставшееся, и они все горят и не сгорают, хотя при этом и не становится реальностью. Но, кажется, и этот оказался там, где просил. Нет, все-таки надо добраться до петушиной выры и поговорить. Все надо выполнять до конца. А еще главнее не отказываться от первоначальных движений души. Все пыталась прийти к какому-то определенному решению Маруси и успокоиться. Конечно, она робела Она, как человек ищущий и живой, всегда испытывала смущение перед людьми, которых считала умнее, благороднее или талантливее себя. Другое дело, что в жизни их встречалось не так-то и много. И в то же время она всегда с радостью признавала чье-либо превосходство и с тоской смотрела на большинство бездарно уверенное в себе, своих детях и своих делах. Встреченный в болоте старик был, конечно, далеко не из числа всех этих самоуверенных посредственностей, Если он, конечно же, существовал в действительности, а не лишь как плод ее воображения, как Артемий Николаевич и остров посреди неизвестной речушки. Подслушанный разговор про Артегу и Гассета все-таки еще ничего не доказывал. С другой стороны, если он даже и человек вполне реальный, а не дух, охраняющий дьявольское наследие любителя альбомов и карамар, научное название вида бабочек и народная самца-комара, то чем он может помочь ей? И все-таки Маруся дождалась, когда тучи, будто небесную мышеловку, раздвинули свои края и поманили щелью беззащитной голубизны, денег, которых было обидно мало и которые могли появиться теперь совсем не скоро, Маруся решила не тратить и идти пешком. На столе жалким укором лежала очередная книга про ни в чем не повинного сэра Эндрю, наверняка жаждавшего выбраться из опасных венецианских каналов, А заодно из жалкой обыденности английских фраз, на простор русских полей и предложений Моросе было жалко героя, но оказаться сейчас на льду вместо выра она позволить себе не могла. Правда, вишневый плащ мигнул тревожным огоньком, но быстро погас, растаяв в глубине палацу и картины. Перед выходом Маруси суеверно бросила карты, сверху лег, как и следовало ожидать, валет бубенчиков. Маруся медленно шла с обиженным выреном на поводке под косыми переплетениями дождевых и солнечных нитей. Они были такими щекочущими и ласковыми, что она даже подумала: вот эти тонкие ниточки, пожалуй, куда надежнее, толстые брезентовые ленты в ее руках, небо связано с землей, гораздо более прочными узами, чем люди, животные и вещи. Пес поначалу резвившийся вовсю, после того же потрушина, где Маруся недавно разговаривала с режимистой бабкой, Вдруг успокоился, потом загрустил, потом захромал, а у самого поворота Набатова демонстративно улегся на обочине, вздыхая и даже постановая. Маруся внимательно осмотрела его лапы с от постоянного бегания подушечками и не увидела ни пореза, ни занос, однако собака судорожно дышала, сглатывала слюну и заводила зрачки под веки, от чего казалось едва ли уже не готовым покойником. «Зачем ты притворяешься, Вырин?» — строго потребовала Маруся, хотя какая-то доля испуга все-таки закаралась ей в сердце. «Чтобы опять убежать?» «Так я тебя отпущу и без всяких фокусов, но только чуть позже. Ты мне нужен сейчас, понимаешь? Я без тебя ну, ничего не найду и не узнаю, понимаешь?» Пес томно выкатил один зрачок. «Куда ты собрался бежать? Давай я пойду с тобой». Теперь оба глаза смотрели на нее с неподдельным изумлением, Словно говоря, ты, видно, голубушка с ума сошла. Куда это ты собралась идти? И вообще, как не стыдно путать человеческий путь с собачьим. И потом ты опять сейчас исчезнешь, не весь насколько, и мы с Сережей. Тут Маруся остановилась, не будучи в состоянии сформулировать мысль дальше, а вырин, пользуясь этим явным замешательством, гордо встал и, не торопясь, и не скрываясь, легонько потрусил, дело наприхрамывая к холму. За ним беспомощно волочился поводок. Постой! Дай хоть поводок отцеплю! Запутаешься же где-нибудь, дурак! Запоздало и не совсем уверенно крикнула Маруся, но Вырин только весело оглянулся и припустил прочь волчьим размеренным махом. Остальную дорогу Маруся проделала без всяких приключений, обладая счастливым, а может быть, скорее, совсем несчастливым и, главное, непродуктивным свойством видеть окружающее не таким, какой оно есть, а таким, как ей хочется. И сейчас. Проходя мимо церкви, за которой сливочной пасхой притаился склеп, мимо школы и мимо трактира, она видела лишь еловую глушь по верхам крутых берегов, плотину водяной мельницы, резную пену воспомоществовательного заведения, пыльную сирень, да над всем этим розовое облако почтовой станции, откуда небесные иконы все несут и несут из века в век этот край в неизвестности тайную славу. Улочка по случаю дождя была пустынной и молчалива, и только у нужного дома стоял у забора старый велосипед, напоминающий своим видом ту самую карамару. Маруся вздрогнула, и зачем то подошла поближе, словно велосипед мог вдруг превратиться во что-нибудь другое, в ту же карамару, например, и тотчас унестись отсюда, оставляя крошечные круги на стоячей зеленой воде, а вместе с ним исчез бы его хозяин. Однако велосипед... Бедный потомок сверкающих Энфилдов и Свифтов так и остался стоять на месте. Маруся, вместо того, чтобы постучаться, почему-то тихонько нажала никелированный язычок звонка на его рукояти. Звонок залился грустно, словно оставленное маленькое животное. Однако вслед за этим ничего не произошло. Только через пару минут, когда Маруся подумала, а не нажать ли на этот рычажок еще раз, да поувереннее, Калитка отворилась, и появился, безо всяких чудес, тот самый лишачок-садовник. Ныне он выглядел самым обыкновенным пожилым человеком в футболке и джинсах. — Добрались-таки? — усмехнулся он. — И без иголочки в отвороте, и, конечно, без вашего трусливого спутника. Маруся растерялась, не сразу даже поняв, которого из ее спутников имеет в виду хозяин. — Ну да с ним еще отдельный будет разговор. — А вы зачем же пожаловали? Маруся пригладила мокрые волосы, «Вы знаете Вырина, то есть мою собаку?» «Еще и Вырина! Каков ракали, а? Подумать только, Вырин!» Хозяин вдруг остановил свой смех. «Бог с ним!» «Так вы насчет него, что ли?» «Нет, я пришла спросить, не знаете ли вы какой-нибудь местной истории о чьей-то смерти в парковом гроте?» Директор снова нахмурился, и Маруся добавила, стараясь быть честной до конца, «Нет, вообще-то я с самого начала хотела не об этом, а о том, как могло получиться». В общем, не так давно я заблудилась в лесу и попала в маленькую усадьбу, настоящую, с настоящим хозяином. Какая дива! Нынче такого полно. Вот в прошлый месяц фандерфлитов купили. А в Критцах так и вовсе полноценную усадьбу с настоящей барщиной устроили. Только попусту все это. Гераклиты, что ли, забыли? Здесь намек на одно из известнейших изречений древнегреческого философа Гераклита. Нельзя войти в одну реку дважды. Но он был тогдашний и дом не наводил, и бульонка серебряная. Нашли доказательства бульонка. И самое, самое страшное непроизвольно вырвалось у Маруси, что в то же время, но она тут же осеклась, не зная вправе ли открывать чужую, полностью не принадлежащую ей тайну. Но хозяин, казалось, пропустил ее последние слова мимо ушей. А вы знаете, что вода в Ориде же самая радиоактивная по всему северо-западу, да? Сколько там срок распада? Тысячу лет? Две? А тут всего-то пустяк, столетия, не больше. Да, вы верно, пешком. не Небось, устали с дороги. Пойдемте напою ком царским. Напоминание о чем тут царском прозвучало несколько двусмысленно. прям как некий эффемизм, возвращающий к тем временам, когда на холме стоял не серо-сиреневый дом, а дворец, пытаемого отцом царевича. Чай, принесенный на ту же веранду, где Маруся заснула, оказалось, конечно же, не пыткой, но все же чем-то непривычным. Все ее существо от такого царского приема и непонятно пахнущего напитка сделалось вдруг каким-то податливым и одновременно тяжелым. И как будто почувствовав ее состояние, хозяин с неким домашним спокойствием пояснил, это эпилобия, ну, Иван-чай с патокой и ромом, раньше на него бабочки ловили. А теперь, значит, человеков, уверенно закончила Маруся. Зачем мне вас ловить, помилуйте, когда вы сами сюда пришли? Да и туда, в общем-то, тоже. Но тут вдруг где-то на тракте призывно засигналила машина. Вот не задача, Маруся. Вас ведь так, если не ошибаюсь, зовут. Там машина с яйцом приехала. У нас ведь, несмотря на 21 век, в магазине не купишь. У меня вот и велосипед на готове. Вы тут посидите полчаса буквально, а то и меньше. Я только съезжу, возьму и тотчас обратно. Вот вам пока для развлечения. И уже уходя, сунул он Маруси какой-то альбом, а потом как-то странно замахал руками, сделавшись от этого похожим на бьющиеся в окне крупные насекомые, и мгновенно исчез. Вот ты действительно нашел третий выход.